Мотоцикл остановился рядом с КВ, и машина, и человек были белыми от пыли. Младший лейтенант, как теперь было видно, по едва различимым кубарям, снял мотоциклетные очки, посмотрел на танкистов усталыми, воспаленными глазами и хрипло спросил. — Товарищ майор, это 112 двенадцатая танковая дивизия? — протянул Шрепин. — А не могли бы представиться? «Товарищ младший лейтенант!» «Младший лейтенант Кузнецов, делегат связей полевой службы штаба 27-го стрелкового корпуса. У меня пакет для командира батальона 112-й танковой майора Шелепина». «Я Шелепин», — ответил комбат, расстегивая комбинезон. Достав командирского удостоверения, он протянул его лейтенанту. В тот некоторое время смотрел на книжку мутными глазами, затем кивнул и, достав из полевой сумки пакет, протянул его майору. И пакет, и державшая его рука мелко дрожали. — Что с вами? — спросил комбат, ломая печать. — Ничего, товарищ майор. Трое суток на ногах. Немного устал. Шелепин пробежал глазами листок бумаги и заметно помрачнел. — Читай? Он сунул листок к комиссару и повернулся к связному. — Давайте, товарищ младший лейтенант, я распишусь и отпущу вас. На вашем месте я бы по возвращении попросился поспать хотя бы часа четыре, а тут так за рулем уснете. — Есть попросить поспать, разрешение, — невпопад ответил лейтенант и, вытащив из сумки журнал, подал его комбату. Шлепин покачал головой, сам раскрыл журнал на нужной странице и, достав химический карандаш, расписался. Делегат уже спал, свесив голову на грудь. Мотоцикл вместе с хозяином опасно накоренился. Майор, покачав головой, тряхнул младшего лейтенанта за плечо. «Есть — Есть! — стряхнулся тот. — Езжайте-ка обратно, товарищ Кузнецов, — мягко сказал майор. И по дороге не останавливайтесь, а то уснете. Младший лейтенант молча кивнул, с третьей попытки завел мотоцикл и укатил. — Ну что, прочитал? — сквозь зубы спросил Шерепин. — Прочитал, — кивнул комиссар. — Черт знает что! — в сердцах махнул рукой комбат. — Вместо того, чтобы бить всем кулаком, будем давать щелбаны батальонами. Я тебя не понимаю, покачал головой Беляков. Ты мне в эшелоне все уши прожужжал. Надо атаковать, надо наступать. Вот тебе наступление, и ты опять недоволен. Ты жаловался, что нас высадили без пехоты и артиллерии. Вот тебе и пехота, и артиллерия, целая дивизия. Чего тебе еще-то надо? Ты что, не понял, зло сказал майор. Дивизию растащат по батальонам поддерживать пехоту. И что в этом плохого-то? Удивился комиссар. А то, майор махнул рукой. Ладно, вечно забывай, что ты политработник. Ну-ка, ну-ка, напрягся Беляков, и что такого в том, что я политработник? «Ладно, Миша, забыли!» Комбат застегнул комбинезон и собрался было лезть на танк. Но комиссар придержал его за плечо. «Товарищ майор, вы не могли бы задержаться?» В голосе комиссара проскочили нехорошие нотки, и Шрепин резко повернулся. «Так что ты там вечно забываешь насчет политработников?» — Что с тобой такое, Михаил? — удивился комбат. Комиссар, не мигая, смотрел ему в глаза. Майор выдержал взгляд. Беляков вздохнул и похлопал Шелепина по плечу. — Извини, сорвался. — Но ты меня иногда беспокоишь. — Чем же? — улыбнулся комбат. — Во-первых, Беляков посмотрел в сторону. — Я не всегда буду твоим комиссаром. — Мало ли что. Меня могут перевести, могут убить, в конце концов. — У тебя что на уме, то и на языке. Но постарайся сдерживаться, пожалуйста. Слово не воробей. — Ладно, ладно, ты мне это уже говорил, — засмеялся Шерепин. — И еще раз скажу, но не это главное. Комиссар помолчал, то ли собираясь с мыслями, то ли подбирая слова. Я знаю тебя три года. Ты очень хороший и грамотный командир, но видишь ли? Он запнулся. Ну, договаривай, посерьезнел комбат. Понимаешь, ты как-то всегда в оппозиции. Сколько помню, ты всегда гнешь свою линию. Нет, это, в общем, нормально, что у тебя есть свое мнение. Только понимаешь. Оно почему-то всегда идет в разрез с мнением большинства, и командование тоже. Тебе сколько лет? Тридцать шесть? А все еще майор. Другие в этом возрасте уже дивизиями командуют. — Да и ты, Миша, что-то в батальонных комиссарах засиделся, — насмешливо ответил Шлепин. — Подожди, дай договорить. Комиссар, похоже, наконец собрался с мыслями. — Я твою прямоту очень уважаю, но иногда мне кажется, что ты ею просто упиваешься. Ущерб делу, кстати. — Пойми, это проще всего резать правду матку, а вот просто взять и без разговоров спокойно, грамотно исполнить приказ. — Я что, когда-то не исполнял приказы? — тихо спросил Шалепин. «Да нет, я не о том», – досадливо поморщился Береков. «Видишь ли, вот сейчас, к примеру, ты недоволен тем, что нас распределяют по дивизиям?» «Нет, вполне возможно, ты прав. В конце концов, тактику танковых войск ты знаешь лучше меня». «Но я тебя очень прошу, не показывай этого нашим ребятам. Пойми...» Им и без того страшно и мутно. Война пока не в нашу пользу идет. У многих первый бой. Если при этом ты еще с кислой рожей дашь им понять, что они выполняют неправильный, с твоей точки зрения, неправильный приказ. Ты понимаешь, какое у них будет настроение? — Постой! — попытался вставить слово майор. — Нет уж, дай договорить. — резко оборвал товарища комиссар. — Может быть, мы уже сегодня пойдем в бой. Может, уже к вечеру большинство из нас погибнет. И я хочу, чтобы наши мальчишки были уверены, что они дерутся не напрасно, что это не ошибка. Ты понял меня? Не могу как следует выразить. — Ничего, я тебя понял. Комбат задумчиво... Потер подбородок. Черт, никогда об этом не думал. Ладно, обещаю, кислой морды делать не буду. Но теперь, если ты не возражаешь, давай закончим политинформацию. А то, как бы наше хозяйство без нас там не учудило чего. Я Петрова поставил. Он, конечно, парень толковый. Не договорив, он подпрыгнул. Скорабкался на гусеничную полку и полез на башню. Махнув из люка комиссару, он крикнул вниз. «Поехали!» И КВ, натужно взрывев дизелем, пополз в сторону автопарка. Комиссар подбежал к своей 34, с разбега вскочил на лобовую броню, ухватился за пушку и, перекинув ноги внутрь, уселся на краю башни. Машина зарычала, И, лезгая траками, пошла вслед за танком комбата.